Лейнгрин. В давние времена в Германии на берегу реки Шельды жил в своем замке старый герцог Брабанский, и была у него красавица, дочь Эльза. К Эльзе посватался рыцарь Фридрих Телерамонт, но он не пришелся по нраву красавице. Старый герцог не стал неволить дочь, и жениху отказали. Через год герцог умер, тогда Фридрих Телерамонт Поклялся на своем мече, что Эльза была обещана ему в жены, а Эльза поклялась, что рыцарь лжет, и никто из них не желал отступить от своей клятвы. Весть о споре между рыцарем и девушкой дошла до короля Генриха Птицелова, и он сам явился в Брабант, чтобы рассудить их божьим судом. Король приказал, чтобы Эльза избрала себе защитника, который сразился бы с Фридрихом Телерамундом, и тогда Бог сам укажет правого, даровав ему победу. Рано утром собрался народ на широком берегу Шельды, где рос могучий дуб. Из древле, называемый древом правосудия, под этим дубом сидел король Генрих, а Фридрих Тильрамунд, закованный в крепкие доспехи, вооруженный тяжелым мечом и длинным копьем, ожидал защитника Эльзы. Но тщетно взывала красавица Эльза к друзьям и вассалам своего отца. Хотя все они знали Эльзу с детских лет, каждый думал, что скорее солжет молодая девушка, чем рыцарь, поклявшийся на своем мече, и никто не хотел рисковать собой понапрасну. Поняла Эльза, что нет у нее защитника, залилась слезами и стала молиться Богу, на которого была ее последняя надежда. И в ответ на ее молитву показалась на реке золотая лодка. Легко скользила она вверх по течению, влекомой белоснежным лебедем. В лодке, опершись на щит, стоял молодой рыцарь в светлых доспехах. На щите был изображен его герб «Белый лебедь» в лазоревом поле. Лодка причалила к берегу, рыцарь вступил на землю и сказал «Я буду защитником прекрасной Эльзы». Вознесла Эльза благодарность Богу, а рыцаря полюбила с первого взгляда. Король дал знак, и рыцарь лебедя вступил в бой с Фридрихом Тельрамундом. Яркой молнией сверкнул меч неизвестного рыцаря, и его противник, поверженный, упал на землю, представил рыцарь лебедя, острее меча груди Фридриха Телерамонда и потребовал, чтобы тот признал, что дал ложную клятву. А Эльза была права. «Признаю», — воскликнул Фридрих Тельрамунд и попросил пощады. Рыцарь Лебедя даровал ему жизнь, и клятва преступник с позором покинул поле боя. Король спросил неизвестного рыцаря, «Как твое имя и откуда ты прибыл к нам?» Но рыцарь Лебедя ответил, «Я поклялся никому не открывать своего имени. Могу лишь сказать, что я хорошего рода и ничем не запятнал своей чести». Сказал король, я верю тебе, рыцарь, и думаю, что будет справедливо, если ты возьмешь с жены девушку, которую спас от тяжкого обвинения. Потупившись, Эльза подала руку рыцарю-лебедя, и рыцарь сказал, я полюбил тебя, прекрасная Эльза, но стану твоим мужем только, если ты поклянешься никогда не спрашивать о моем имени. И Эльза ответила, клянусь. Вскоре сыграли свадьбу. С той поры рыцарь Лебедев стал вассалом короля Генриха, не раз ходил с ним в военные походы и покрыл себя великой славой. Не было ему равных ни в бою, ни на турнире, сильные трепетали перед ним, слабые благословляли его как своего защитника. Прошел год, и Эльза родила сына. Знатные женщины пришли поздравить ее, и была среди них одна по имени Урсула. Некогда рыцарь Лебедя победил на турнире ее мужа и с той поры снедала Урсулу злоба. Сказала Урсула Эльзы, «Незавидная судьба твоего сына, благородная Эльза, что ответит он, когда спросит его, как имя твоего отца и какого он рода?» Гордо ответила Эльза, «Пусть неизвестно имя отца моего сына, однако всем известно его слава». Но с того дня поселилось в сердце Эльзы сомнение. Вскоре завела она, а разговор с мужем. Сказала Эльза, «Не должно быть недоверия между мужем и женой. Если тяготит тебя какая-то тайна, откройся мне, чтобы я могла помочь тебе и утешить». Ответил рыцарь, «Ты поможешь мне и утешишь, если будешь мне верить, не задавая вопросов». В другой раз сказала Эльза, «Я верю, что ты знатного рода, но недоброжелатели твои могут думать иначе. Не обернется ли это позором и горем для нашего сына?» Ответил рыцарь, я оставлю сыну в наследство мою славу, и никто не попрекнет его незнатным происхождением. Но сомнения уже не покидали Эльзу, и однажды ночью она сказала мужу, не будет мне ни покоя, ни счастья, пока не узнаю я твою тайну. Воскликнул рыцарь, остановись, Эльза, если скажешь ты неосторожное слово, то навсегда погубишь наше счастье. Но Эльза уже не могла удержаться. Она спросила ему, муж мой, скажи, кто ты и как твое имя? Тогда опечалился рыцарь великой печалью сказал, о Эльза, ты не держала свои клятвы, и теперь мы должны расстаться». Зрыдала злосчастная Эльза, упала к ногам мужа, стала просить прощения. Но рыцарь ответил поздно, «Я не властен над собой. С восходом солнца назову я свое имя перед всеми и покину вас навсегда». На рассвете рыцарь лебедя вышел на берег Шельды, рядом с ним стояла Эльза. Была она белее своего белого покрывала, и сердце ее разрывалось от горя. Она увидела, что у берега ждет золотая ладья, запряженная лебедем, и слезы покатились у нее из глаз. Окрестные жители, прослышав, что вновь появился чудесный лебедь, собрались на берегу Шельды, пришли рыцари, прибыл и сам король Генрих. Сказал рыцарь лебедя, «Прощайте, пришло время разлуки. Знаете же, что я один из рыцарей святого Грааля. Имя мое Лаенгрим, а мой отец Парсифаль. Рыцари святого Грааля приходят на помощь невинным и, выполнив свой долг, возвращаются в свое братство». Но если рыцарь Грааля полюбит девушку, она его, то он может остаться с ней навсегда. Однако если она в нем усомнится и станет допытываться, кто он таков, то как бы ни было это горько, должен он ее покинуть и вернуться в братство святого Грааля. Тут лебедь призывно взмахнул крылом, Лаенгрин в последний раз обнял Эльзу и взошел на ладью. Медленно поплыл лебедь вниз по шельде, и когда ладья скрылась из глаз, сердце Эльзы разорвалось, и она умерла. Поэтический образ «Рыцаря-лебедя» привлекал многих поэтов. Вольфрам фон Эшенбах включил его в свой роман о святом Граале, сделав Лаенгрина сыном парсифаля В некоторые варианты легенды введен реальный исторический персонаж, король Генрих I Птицелов, прозванный так за любовь к соколиной охоте, царствовавший в Германии в первой половине X века. На сюжет легенды о Лэйн-Грине Рихард Вагнер в 1848 году создал оперу Лэйн-Грин. Дангейзер. В Германии неподалеку от города Вартбурга стоит гора Герцберг, что значит не потухшие огненные залы очертаниями, напоминающие гигантскую гробницу. По древнему преданию, на этой горе в глубокой пещере обитала германская языческая богиня Хольда, олицетворение зимы и метели. В средние века Хольду стали отождествлять с античной Венерой, которую называли фрау Венус, госпожа Венера. Гора Герзельбург получила второе название Венусберг, гора Венеры. Хотя Хольда и Венера, по сути, не имеют между собой ничего общего, в представлении людей средневековье они мало чем отличались друг от друга по той причине, что обе были божествами языческими, противными христианству. Впрочем, в немецком фольклоре Хольда продолжала существовать и самостоятельно. По народному поверью, зимой от Рождества и до Богоявления – В южными ночами Хольда проносится по небу во главе так называемой дикой охоты – кавалькады призрачных всадников, сопровождаемых гончими псами, от вой которых начинают выть все дворовые собаки. Некоторые рассказчики утверждали, что утром дикая охота скрывается в пещере на горе… Герзельберг. Хольда, иначе фрау Холле, хорошо известна также по сказке братьев Гримм, в которой она вызывает снегопад, выбивая свою перину. В недрах Герзельберга были подземные ключи. Местные жители слышали в их шуме то стоны грешников, то нечестивую языческую музыку, под которую пляшет нечистая сила. С горой Венеры связана знаменитая легенда о тангейзере. Историческим прототипом героя этой легенды был известный мини-зингер, поэт музыкант Тангейзер, живший в XIII веке. Тангейзер происходил из знатного баронского рода, и поначалу был богат, но со временем, как рассказал он сам в одном из своих стихотворений, проел и прозаложил свое имение, так как ему очень дорого стоили красивые женщины, хорошие вина, вкусные закуски и дважды в неделю баня. В разорившись, он вынужден был скитаться с транствующим рыцарем, причем домохозяева более радовались его уходу, нежели приходу. В 1228 году Тангейзер принял участие в крестовом походе и благополучно из него вернулся. Тангейзеру принадлежит разработка особого стихотворного размера, получившего в немецком стихосложении название долгого и короткого тона Тангейзера. В своих стихах Тангейзер воспевал радости жизни, весенние пляски на зеленом лугу и свои любовные приключения. Со временем народная молва стала утверждать, что он был возлюбленным самой фрау Венус.